я понял, что от торжественного обеда с обилием спиртного мне никуда не деться. Я заподозрил, что Алишера заставил увильнуть от немедленного визита к дозорным не только вполне понятный интерес к судьбе школьной подруги. Пускай уже много лет визит московского гостя не был здесь визитом вышестоящего начальства, все равно Москва осталась для самаркандских дозорных очень и очень важным центром. — Дело в том, что я приехал по просьбе Гессера, — сказал я. Я увидел по лицам, что мой статус с просто высокого взлетел до немыслимого, куда-то в космос, куда иным нет дороги. гэссер просил меня разыскать его друга, — продолжил я. — Он живет где-то в Узбекистане. А вот теперь наступила неловкая пауза антон речь идет о дэвоне спросила валентина и но он уехал в москву в девяносто восьмом и там погиб мы считали что гэссер об этом знает нет нет речь не о дэвоне запротестовал я гэссер просил меня разыскать рустама молодые узбеки переглянулись валентина и ринишна нахмурилась «Рустам! Я что-то слышала!» Она заколебалась. «Но это... это очень старая история, совсем древняя. Ей тысячи лет, Антон!» «Он не работает в дозоре», — признал я. «И, конечно, у него другое имя. Думаю, он сменил много имен. Я знаю только, что он высший светлый маг». Надир пригладил жесткие черные волосы и твердо сказал. «Это очень трудно, Антон Ака. У нас в Узбекистане есть один высший маг. Он работает в Ташкенте, но он молодой. Если старый и сильный маг хочет спрятаться, он всегда спрячется. Тут нужен не только сильный, чтобы его найти. Нужен мудрый Надо самому кэсеру искать. Кэч раскыс, Антон Ака, мы тебе не сможем помочь. Можно спросить афанди задумчиво сказала Валентина Ильинична. Он слабый маг и не слишком, не слишком сообразительный, но память у него хорошая. И на свете он живет уже триста лет. — Афанди? — насторожился я. — Это наш пятый сотрудник. Валентина Ильинична чуть смутилась. — Ну, сами понимаете, седьмой уровень, он больше по хозяйству. Но вдруг поможет? Я почти в этом уверен. Я кивнул, вспоминая слова Надюшки. — А где он? Должен скоро подойти. Выхода не оставалось. Я кивнул и пошел к пустому столу. Мурат приехал через полчаса с полными сумками, часть содержимого которых тут же перекочевала на стол. остальное Мурат отнес в маленькую кухню, примыкающую к основному помещению дозора. Моих кулинарных познаний хватило на то, чтобы понять, сейчас будут готовить плов. А пока мы пили коньяк, оказавшийся неожиданно приличным, и закусывали фруктами, Валентина Ильинична уступила вести беседу Надиру. И я вежливо выслушивал историю узбекских дозоров от древних мифических времен до Тамерлана и от Тамерлана до наших дней. Врать не стану светлые, тут не всегда жили с темными душа в душу. Хватало событий мрачных, кровавых, и усасающих. Но у меня сложилось впечатление, что противоборство дозоров в Узбекистане обострялось по каким-то совершенно неведомым мне законам. Люди могли воевать и убивать друг друга, а дозоры соблюдали вежливый нейтралитет. Зато во времена Хрущева и первые годы Брежневского правления светлые и темные били друг друга с немыслимым ожесточением. Именно в ту пору погибли три высших мага, двое из дневного и один из ночного дозоров. Выкосила война и ряды иных первого-второго уровня. Потом все стихло, будто застой восьмидесятых годов распространился даже на иных. И отношения темных и светлых с тех пор пребывают в вялом противостоянии, скорее на уровне подначек и насмешек, чем серьезной неприязни. «Алишеру это не нравилось», — заметил Тимур. «Он по-прежнему в Москве?» Я кивнул, обрадованный удачным поворотом разговора. «Да, он в нашем дозоре». «Как он поживает?» — вежливо спросил Надир. «Мы слышали у него четвертый уровень». «Практически третий», — сказал я. «Но он сам расскажет. Он тоже прилетел» но решил вначале зайти к знакомым. Вот эта новость дозорных явно не обрадовала. И Тимур, и Надир теперь выглядели не то чтобы огорченными, но смущенными. Валентина Ильинична покачала головой. «Кажется, я вас расстроил?» — поинтересовался я. Распитая вместе бутылка, вынуждала к откровенности. объясните, в чем дело?» «Почему вы так относитесь к Калишеру?» «Из-за того, что его отец Девона?» Дозорные переглянулись. «Дело не в том, кто его отец», — сказала Валентина Ильинична. «Он хороший мальчик, Калишер, но он очень резкий». «Разве?» «Возможно, он изменился в Москве», — предположил Тимур. Но Алишеру всегда хотелось воевать. Не в свое время он родился. Я задумался. Конечно, в нашем дозоре Алишер всегда предпочитал работать на улицах. Патрули, стычки, задержания. Мало что обходилось без него. Ну, у нас это как-то более естественно, сказал я. Москва большой город, жизнь напряженнее, но Алишер очень скучает по родине. Нет, мы... «Рада, конечно же!» — спохватилась Валентина Ильинична. «Так давно Алишера не видели, правда, мальчики?» Мальчики с наигранным энтузиазмом согласились. Даже Мурат отозвался с кухни, что очень скучает по Алишеру. «А скоро подойдет Афанди?» — спросил я, уводя разговор с неловкой темы. «И впрямь!» — забеспокоилась Валентина Ильинична. «Уже третий час!» Так он давно пришел. Снова отпикнулся с кухни Мурат. Ходит по двору с метлой. Я его в окно вижу. Наверное, решил, что его попросят плов готовить. Надир быстро прошел, к двери позвал. — Афанди, что ты делаешь? — Двор мету! С достоинством отозвался пятый сотрудник Самаркандского дозора. Судя по голосу, он не только родился триста лет назад, но и телом был неолодот надир повернулся виноват развел руками снова позвал афанди заходи у нас гость знаю что гость потому и мету афанди но гость уже в доме зачем же ты убираешь на улице?» улицеэй надир не учи меня как принимать гостей когда гость еще на улице все убирают в доме А если гость в доме, то надо прибирать на улице».